У неё было замкнутое лицо. Я думаю, она бы ответила: хочу богатство и любовь, хлеб и розы. Мы вернулись в дом. За время нашего отсутствия пришла подруга Мадлен со своим мужем Шарлем. Все уселись за стол. Прислуги я не заметила, может быть, прислуга всё приготовила и ушла. Подавали куропаток, подстреленных утром в собственном лесу. Охотилось, естественно, не модлен, для этого в штате прислуги был специальный человек. Среди сопутствующих блюд я запомнила пюре из шпината и лук порей. Должно быть, то и другое очень полезно для здоровья. Яблочный пирог принесла подруга по имени Франсуаза. У неё были синие глаза с жёлтой серединкой, как цветок фиалки. Она работает акушеркой в родильном доме, очень весёлая, круглолицая и всё время ждёт, что ей скажут: "Ой, какие у вас интересные глаза!" И ей все говорят. Я думала, что миллионерши дружат только с миллионершами, а оказывается, они дружат с кем хотят. Шарль говорил больше всех. Я ничего у него не понимала. Я даже не могла установить темы его монолога. И это странно. У Мойриса я понимала все, а у Шарля ни слова. Значит, наши силовые линии шли в разных направлениях. Это был не мой человек. Франсуаза хихикала, но присутствие или отсутствие ума я не заметила. Франсуаза одинаково могла оказаться и умной, и дурой. Такая внешность может обслуживать и первое, и второе. Морис и Мадлен не смотрели друг на друга и не общались. Я догадалась. Морис не скрывает своей любви к Экиопе и не хочет притворяться. У Мадлен в этой связи есть две возможности: принять всё как есть и смириться, сохранив статус жены миллионера, и делать вид, что ничего не происходит, и второе бунтовать, протестовать, выяснять отношения, драться за своё счастье до крови. Мадлен выбрала третье. Покинула общую территорию, уехала на дачу и тихо возненавидела. Запитом она иногда вскидывала свои ненавидящие глаза, бросала фразу, должно быть, хамскую Морис также коротко огрызался. Не чувствовал себя виноватым. Он хозяин жизни, и его чувства это его чувства. После пирога все подошли к камину. Камин был выложен из какого-то дикого камня, как будто высечен из горы. Возле камина маленькая дверь в стене, как в каморке у папы Карло. Морис открыл эту дверь, и я увидела высокий ковный стеллаж, на котором были сложены берёзовые поленья. Поленья сложены не как попало, а рисунком. Кто ты их выкладывал? Наверное, для этого существовал специальный человек. Я посмотрела на аккуратные чурочки, и у меня потекли слёзы. В это время Морис Бринь её дрова в камин и поджёг. Пламя быстро и ярянно охватило поленницу. Значит, дрова были сухие. Я посмотрела на огонь. Слёзы текли независимо от меня, может быть, мне стало жалко чемодана, а может быть, я оплакивала свою жизнь, жизнь Золушки, не попавшей на бал. Мари и Сэмдлен ругаются, выясняются, а за стеной выложенные буквой М лежат и сохнут берёзовые чурки. Они даже пропадают на фоне бескрайней территории бирюзового бассейна и кремовых русов и пюре из шпината. Я оплакала весьма скромно, но мои слёзы были восприняты как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 Шарль и Франсуаза сделали вид, что ничего не произошло, ну совсем ничего. Шарры разглагольствовал. Франсуаза поводила плечами, сияя фиалковым взором. Я тоже сделала вид, что ничего не произошло. Я слезнула низкие слёзы языком, а высокие вытерла ладошкой и улыбалась огню. И Морису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 к двадцатипятилетнему телу, страстным криком и шёпотом. На стороне Мадлен были 30 лет семейной жизни, а на стороне Этиопы отсутствие этих 30 лет. Всё сначала, всё в нове, как будто только вчера родился на свет. Мне передалось его нетерпение. Мне тоже захотелось уйти и отсюда, где кругами витают над головой обида, гордость и ненависть, Мадлен. Мы садимся в ягуар. И опять дорога. Общие мальчи, мы молчим примерно на одну и ту же тему. Мадлен, хорошее, говорю я. Да, очень. Тебе её жалко.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 И так, в свободном плавании, единственный выход — полюбить. Но вот именно этого она и не могла, потому что уже любила своего мужа. Ситуация Мадлен похожа, но сама Мадлен другая. Она не скачет по мужским коленям. Мадлен — аристократка, но что это меняет? Но знатная леди и Джуди Огреди во всем остальном — «Равны? Мы уже въехали в Париж!» Мурис остановил машину и распахнул заднюю дверь. «В ягуар впорхнула Этиопа, как черная бабочка, значит, они договорились. Софи!» — произнесла Этиопа и протянула обезьянью ручку, темную сверху, розовую изнутри. «Я назвала свое имя». Мы проехали ещё какое-то время и вышли у вокзала. Поднялись на второй этаж, сели в маленьком кафе, где можно было выпить вина, виски и заесть солёными орешками. Я не поняла, почему Морис выбрал эту вокзальную забегаловку. Потом мне объяснили: Морис женат, у него положение в обществе, и он не может появиться с чёрной любовницей в дорогом ресторане. Это вызов и эпатаж. Однако, если бы он был богат как ротшильд, то мог бы наплевать на общественное мнение и позволить себе всё. Деньги в высшем морали. Верней так: деньги вот главная мораль. Но это должны быть очень большие деньги. Софи действительно походила на Софи Лорен. только помягче и понужнее красивая женщина не имеет национальностей и всё же еврейская женщина точно знает что она хочет и идёт на пролом держись мариска софи общалась со мной постольку поскольку она вся была занята марисом держала его за руку не сводилась с него керамических глаз в желтоватых белках В её маленьких чёрных ушках, как капли росы переливались бриллианты. Мариус подарил, подумала я. На ней была надета накидка из серебряных лис. Мех располагался не вплотную, а через кожаную ленту, и когда Софи шла или поводила плечами, серебряные спины тоже двигались, играли, дышали. Сумасшедшая красота.